Я у них часто бываю. 17 лет я в них бываю. Если что со мной случится, Митя, тебе над ними шефствовать. Направо поверни, Митя. У нас строители как вандалы. Кругом все рушат. После них Куликово поле остается, а не стройплощадка. Костынка остановился возле маленького грязного парадного. Желтый свет тусклой лампочки освещал его лицо. Глаза были странные. Он смотрел на Степанова холодно, с прищуром.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 если там хорошие были. В общем, на следующий день она мне сказала, что Шевцов живет на малине. Тогда еще малины были. У Фроськи свиное ухо. Сделали мы облаву, а он, отстрелявшись, ушел, гад. Она мне предложила найти Шевцова. Он у нее первым был. Я с этим ее предложением к комиссару добиваться санкции на ее освобождение. Хмыкал, правда, комиссар, считая, что все это сантименты. ершистая девка такие всегда свой смысл первей нашей выгоды держит.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 вдруг закрыл глаза и потерся щекой об его висок словно совсем маленький степану стало страшно смотреть на костенко когда тот обнимал этого парня сына бандиты шевцова и нади погибшей из за того что костенко не смог ей поверить